Седьмое. Как в Москву везли девиц на ярмарку невест, так в Петербург стали возить сыновей для воспитания. Время менялось. Отцы вдруг поняли, что птенцов без этого петербургского воспитания за труд забудут, обойдут. Их стало невозможно и даже опасно держать при себе, как некогда недорослей. Без образования карьера не давалась. При этом было для всех неясно, а для многих и неважно, Что будут изучать сыновья? Только некоторые застарелые вельможи воспитывали сыновей по-прежнему на свой манер за границей. Постановление о лицее внезапно возбудило надежды и честолюбие родителей. В особенности были заняты этой мыслью отцы, карьера которых не удалась или прервалась сын галштинского капитана, впавшего в ничтожество сразу после падения Петра III и добравшийся отлично благородной службой до звания майора калежский асессор, томский губернатор из духовных, князь Рюрикович, родовые поместья которого пошли с молотка еще до его рождения, бывший директор Павловского, которого Павел приблизил к себе накануне дня смерти и потому не успевший возвыситься, Все хлопотали о принятии сыновей в новое училище. По горькому опыту все знали, что необходимо покровительство, и без сильной руки ничего не добьешься. Родство и связи обновлялись.